Глава шестая. После того, как было сказано о способности той, о которой идет речь как о связанной с движением, укажем, что такое действительность и какова она. Ведь если мы разберем это, нам в то же время станет ясно и то, что мы как о способном говорим не только о том, чему от природы свойственно приводить в движение другое или быть приведенным в движение другим, будь то вообще или определенным образом, но и в другом смысле, из-за которого мы и разобрали указанные раньше значения способности. Итак, действительность — это существование вещи не в том смысле, в каком мы говорим о сущем возможности, а как о сущем возможности мы говорим, например, об изображении Гермеса, что оно в дереве, и о половинной линии, что она в целой линии, потому что ее можно отнять. И точно так же и того, кто в данное время не исследует, мы признаем сведущим, если он способен исследовать. А в смысле осуществления? То, что мы хотим сказать, становится в отдельных случаях ясным с помощью наведения, и не следует для каждой вещи искать определение, а надо сразу замечать соответствие. А именно, как строящие относится к способному строить, так бодрствующие относится к спящему и видящие к закрывающему глаза, но обладающему зрением, выделенные из материи к этой материи, обработанное к необработанному. И в этом различии одна сторона, пусть означает действительность, другая возможная. Не обо всем говорится в одинаковом смысле, что оно есть в действительности, разве только в смысле соответствия одного другому, а именно, как одно находится в другом или относится к другому, так третье находится в четвертом или относится к четвертому, ибо одни относятся друг к другу как движение относится к способности, другие — как сущность какой-нибудь материи. О «беспредельном», «пустом» и другом тому подобном говорят, как о «возможном» и «действительном», но в том смысле, в каком говорят о большинстве вещей, например, о «видящем», «идущем» и «видимом». А только что перечисленным можно иногда говорить истинную без оговорок, ведь «видимое» — это, с одной стороны, то, что видит а с другой — то, что можно видеть. Беспредельное же существует в возможности не в том смысле, что оно когда-то будет существовать отдельно в действительности. Оно таково лишь для познания. Из того, что делению нет конца, следует, что действительность у беспредельного имеется в возможности, но не следует, что беспредельное существует отдельно. Ни одно из действий, имеющих предел, не есть цель, а все они направлены на цель. Например, цель похудания худоба. Но когда худеющий находится в таком движении, которое происходит не ради похудания, это движение не действие или, по крайней мере, незаконченное действие, ибо оно не есть цель. Но если в движении заключена цель, то оно и есть действие. Так, например, человек видит и тем самым увидел, размышляет, и тем самым размыслил, думает, и тем самым подумал. Но нельзя сказать, что он учится и тем самым научился, или лечится, и тем самым вылечился. И он живет хорошо, и тем самым уже жил хорошо, он счастлив, и тем самым уже был счастлив. Иначе действие это уже должно было бы когда-нибудь прекратиться, так, как когда человек худеет. Здесь это не так. А, например, он живет и уже жил. Поэтому первые надо называть движениями, вторые – осуществлениями. Ведь всякое движение не закончено – похудание, учение, ходьба, строительство. Это, разумеется, движения, и именно закончены Ибо неверно, что человек в одно и то же время идет и уже сходил, строит дом и уже построил его, возникает и уже возник, или двигается и уже подвинулся. Все это разное. И также разное – движет и подвинул но одно и то же существо в то же время увидело и видит, а также думает и подумало. Так вот, такое действие я называю осуществлением, а то движением. Таким образом, из этих и им подобных рассуждений должно быть нам ясно, что такое сущее в действительности и каково оно.